Спустя минут 10 ребята оказались перед аркой с железными воротами. Открывая калитку ключом, Петя вспомнил, как приводил сюда Марину и Никиту, и как перепуганный насмерть студент убежал, наступив на резиновую игрушку. Марина тогда очень обиделась. Было ещё что-то, но память ограничилась лишь этим воспоминанием. Ребята прошли через двор, спустились к подвальной двери. Она была заперта на суровый амбарный замок, на проржавевших проушинах. Только на этот раз давай без твоих дурацких шуточек. То ли пригрозил, то ли попросил Никита. — Ты уверен, что этот подвал ведёт к Эрмитажу? — спросила Марина. — Уверен, — ответил Петя. Девушка в своём нарядном белом платье с зелёными цветами в тёмном подвале со старинной сводчатой кладкой выглядела как привидение невесты. Петя отогнал от себя эту мысль, включил фонарик, прикрыл за собой подвальную дверь, и ребята пошли, прорезая темноту слабым светом мобильных телефонов. Знал ли Петя наверняка, что эта дорога приведет в Эрмитаж? Скорее нет, чем да. Но он верил, а его вера всегда опиралась на факты и собственное чутье, которое пока еще ни разу не подводило. Петя вел ребят через жуткие темные подвальные лабиринты, в которых то и дело слышались какие-то неприятные звуки шорохи. Но, вероятно, это всего лишь осыпалась штукатурка. Хотя, возможно, и не было никаких звуков, просто разыгралась воспалённая фантазия. Шутка ли? Оказаться ночью в подземелье, освещаемом лишь фонарями от мобильников. Чего только не привидится, дай лишь слабину. «Точно дойдём до Эрмитажных подвалов?» — снова спросила Марина. «Точно!» «Разве он мог ответить иначе?» «К счастью...» Мальчишка не верил во всякую чертовщину. Поэтому шёл вперёд, не позволяя себе отвлекаться на подступавшую временами панику. Чувствуя твёрдую решимость проводника, Никита и Марина шли за ним относительно спокойно. Студент, вопреки обыкновению, помалкивал. Спустя минут 40 компания оказалась на площадке, имеющей три коридорных разветвления. И тут Петя задумался. Коридоров три, но который из них нужный? «Я бы предложил разделиться. Нас как раз трое!» Не без внутренней насмешки сказал мальчишка, отлично понимая, что Никита струсит идти в темноте один. «Нет», — сказал студент категорично. «Идём все вместе. Ты нас сюда затащил, ты и выведешь». Другого ответа мальчишка и не ждал. Он поочерёдно зашёл в каждый из подвальных ходов. Вот тут уже пришлось полагаться на интуицию. Хотя что такое интуиция, как не моментальное сканирование всей обстановки через органы чувств? В обработанном виде мы и получаем ту подсказку, о которой говорим. Опа, интуиция. А на самом деле все та же логика. В третьем проходе Петя уловил едва заметный запах. Обмануться невозможно. Так пахнет только обжитое кошками помещение. А там, где кошки, там и люди. Туда. Ребята прошли в указанный Петей проход. Чем дальше они продвигались, тем сильнее становился запашок. А потом то и дело стало слышаться визгливое и возмущенное мяу. В свете трёх фонариков кошки разбегались растущими тенями на стенах. «Похоже, тут давно не ступала нога человека», — фыркнула Марина. «Надеюсь, ты, чумичка, не испытываешь на нас свой новый экскурсионный тур». «Да он просто издевается!» — не выдержал Никита. Он шёл, зажав нос. «Скажи спасибо котам! Они и привели нас к цели!» Спокойно ответил мальчишка. Впереди показался проём с давно истлевшей дверью. Собственно, снизу двери просто не было. Через образовавшиеся отверстия кошки и проникали в эту часть подвала, превратив его в отхожее место. Умницы! Остатки двери под пинком развалились. Мальчишка прошёл дальше. Никите и Марине ничего не оставалось, как следовать за ним. И вот тут началось самое весёлое. Кошек и котов в этой части подвала оказалось видимо-невидимо. И, и что страннее всего, все они были рыжей масти. Потревоженное кошачье царство оказало незваным гостям сопротивление. Кошки и коты вскочили, загорланили, стали внезапно кидаться, зависая когтями на одежде, впиваясь в кожу. "Снимите их с меня", закричала Марина. И хоть Петю самого облепили коты, он кинулся ей на помощь. Схватил за лапы вцепившегося ей в волосы котяру, откинул его, потом стащил кота с ее спины. Кошачьи когти рванули платье. «Бежим!» — крикнул мальчишка. «Иначе они нас сожрут!» Да, в такой ситуации бегство было наилучшей идеей. Ребята побежали по коридору, преследуемые кошачьей стаей. Они мчались, что есть мочи, пока не уткнулись в дверь обитую ржавым от старости железом. Коты почему-то отступили, сели поодали, вдохновенно запели. Настоящий кошачий ансамбль. Только вот пели они так, будто им хвосты прищепками защемили. Ржавая железная дверь выглядела современно. На ней висел не менее ржавый железный треугольник, окрашенный желтой краской, с красной молнией посередине. «Советский!» — восхитился Петя. «Не входи, убьет!» «Да хоть марсианский!» — взмолилась Марина. «Давайте скорее выберемся отсюда. Хочу привести себя в порядок, сесть, или лучше развалиться и полежать». «На чём интересно?» — хмыкнул Никита. «Да хоть на саркофаге мумии!» — огрызнулась девушка. Марина впервые в жизни имела жалкий вид. Волосы растрепались, на щеке полоска от грязи, платье в грязи, местами порвано, на руках царапины. Но Марина была красива всегда. И даже сейчас. «Не думаю, что за этой дверью находится электрощитовая», — сказал Петя. «Это было бы глупо. Мне кажется, там то, что нам нужно. Главное, чтобы она поддалась». Мальчишка стал применять к замочной скважине свои универсальные ключи. Но ни один не подошёл. Пришлось воспользоваться отмычкой. Похоже, дверь не отпирали полвека или больше. Замок никак не хотел слушаться. Терпение Никиты и Марины было на исходе. Коты продолжали сидеть в отдалении и отчаянно голосить. Петя был в отчаянии. Пройти столько, чтобы его остановило такое смешное препятствие. Мальчишка устал бороться. Привалился к двери, чтобы обдумать положение. И дверь раскрылась. «Надеюсь, обратно мы пойдем другим путем», — сказала Марина, переступая через порог. «Ну ты и кретин», — процедил сквозь зубы студент, проходя следом за девушкой. Коты за порог не пошли, они разом заткнули пасти и проводили ребят опечалившимися глазами. Петя прикрыл за собой дверь с красной молнией на желтом фоне.